Глава шестнадцатая Дед Андрей прихромал в Завьяловский дом. Отстучал деревянной ногой по свиням, вошел в горницу, поставил мешок на табурет у порога, снял шапку и поклонился. Поздоровался с Елизаветой Андреевной и Танькой. Как положено, перемахнул крест на грудь, глядники от киот. — Грязь первоснежным обмело, дорога не в тягость. Вот и пришел проведать, — сказал он. Растегивая ватинный кафтан, сел на лавку. Танька с робостью поглядывала на деда, на его отстрелую протезную ногу, деревяшку, костыль, крепимый к живой голени ремешками. Даже упоминания о деде Андрее создавали у ней образ сказочного лесного ведуна, который шастает по чепышникам и якшает со зверьем. Она всегда побаивалась его, всегда молчком, если находился он поблизости. И хоть родная внучка, приласкаться к нему не в жизнь, поскорей бы скрыться с его глаз. Танька и сейчас недолго побыла в избе, наскоро, а была класс и высочила в сенке. В сенях дедов кобель. Никто не знал истинной клички кабеля Сам старик обходился между метями. Эй, ну, и пес тут же бросался на возглас. Широколобый, с мордой овчарки, сплошь серого окраса. Танька называл его «серый» из-за цвет шерсти, из-за схожей с волком. С кобелем Таньке было понятнее и легче, чем с дедом. Но своим характером, не суетливый, не лающий себе на уме, и некоторыми повадками пес будто бы повторял хозяина. Иногда Танька и кобеля побаивалась, когда он замирал и опускал хвост, когда выжидательно посверкивало зеленое дно его глаз». Танька сидела на корточках, обняв голову к кобелю, гладила его по спине, ощущая рукой позвонки хребта. «Похудел серый, постарел, и тебе нынче голодно!» Она гладила его, жалея, и невольно прислушивалась с голосом в избе, хотя разобрать слов не было возможно. перебирал ты б к нам, тятя, чё один в лесу в оккупору? Глянь, всё пусто, не Егора, не Феденьки, всё ж не чужие!» говорила Елизавета Андреевна хлопача самовар самоваром. «Нет, Лиза, мое место в лесу. Там промысел. Зверюш в капкан сунется, да и дробовик пока подымаю. Вот только зрение ослаб Здесь мне для вас обузой быть. Он и Тань к меня чурается». Дед Андрей указал на мешок на табурете. «Я запасы кое-какие принес. Крупа тут, солонина, грибы сушеные. Ты посылку для Федьки отправь. В тюрьме сейчас мрут». Кому раньше не баловали, а теперь война. И вот здесь он достал из-за пазухи шелковый с расшивными узлами платок, завязанный узелком колечко. Дорогое колечко с ценным камушком. Бриллиантом зовется. Да ты не гляди на меня, это кто. Неворовное, но честное, наше фамильное наследство. Дед Андрей положил приманчивый узелок на стол Елизавета Андреевна стояла в растерянности, без объяснения не решалась притронуться к отцовой драгоценности. — Женской линия от колечка переходила. Должна бы тебе его матушка на свадьбу дарить. Но к тому времени, сама знаешь, ее Бог прибрал, а я во строк угодил. После времени тебе не засмел передать. Побоялся, думаю, похвалишь ты перед кем-то а чужой золот всякому зуб точит. Проболтают, донесут, комиссару власть наклечут. Поддержал у себя. По обычаю ты должна это колечко Таньки на свадьбу поднести. Но не про свадьбу теперь думать. Голод прижмет, никаким бриллиантом рад не будешь. Снеси его, продай. Чтобы не продешеветь, расскажу, как в городе золотаря скопчика найти». А чтоб он не шалил и настоящую цену дал, скажи, что от меня, дорогое оно, до да что то хлебушек дороже тянет. Елизавета Андреевна, девя с изысканному орнаменту на шелке, бережно развязала платочек и увидела колечко из белого золота с многогранным камнем. Этот камень вбирал в себя белый свет снежного утра, Загадочно преломлял филигранными сторонами и искристо излучал свет обратно. — Не понесу я его, скупщику, тятя. С голоду пока не помираем. Колечко Тань, по праву Она хотела забежать, а обрадованным рассудком в благостные годы носи лаз, загадывать наперед, обман сеять. — Тебе лучше знать, Лиза, я в этом деле не указчик. — сказал старик и тепло улыбнулся на дочь. Елизавета Андреевна понимала, что отец появился сегодня со своей последней продуктовой заначкой, береженной на крайний случай. Таков случай, видать, наступил. Неспроста выплыло из отаённое наследство. Отец, по видимости, о смерти. Он постарел, усох, борода и волос на голове поредели, Склочились. Он, должно быть, спокойно и подобающе доживал свое, остатное, и что способен был еще отдавать, отдавал. Возле самовара они долго сидели за столом молча, в родном разговоре. Вроде бы и нужно и можно было о чем-то поговорить вслух, да, вроде бы и без слов все было сказано.